633. Категории, лежащие в основе объективности исторической науки. История, как и математика, наука точная. Только если в математике вычисления могут вестись с точностью до одного знака или боли, то всякий исторический процесс может быть описан с точностью до безликой толпы народа, и личности, личности вождя, гения, великого и мудрого или низкого и подлого, в зависимости от того, с позиции какой концепции организации жизни общества, общественно-политической концепции, смотреть. В более сложном варианте описание толпа народ по-прежнему остается безликой. Но к личности вождя добавляются другие личности, сподвижники вождя, его враги и сподвижники врагов. Это так называемые исторические личности. То есть это описание с точностью до толпы народа и исторических личностей. Примечание. По определению Белинского, толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, Такие люди в Германии называются филистрами, и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем. Одинцов ВВ. Лингвистические парадоксы. Москва. Просвещение. 1988 год. Страница 33. Если филистра именовать по-русски, то он толпарь. Его основное качество – нежелание и неумение самостоятельно думать и приходить ко мнениям, соответствующим реальному положению дел и направленности течения событий. Так называемая элита – тоже толпа, но более информированная в некоторых вопросах, нежели простонародье. В толпоэлитарном обществе отчасти не толпа знахари, умеющие думать самостоятельно, и внедрять немытьем, так катанем свое мнение в психику окружающих под видом их собственного мнения, либо под видом мнения безукоризненных авторитетов, которых они сами же взрастили, для того, чтобы их авторитетное мнение было воспринято толпой. Соответственно, этому в материалах концепции общественной безопасности общество, образуемое двумя видами толп, управляемых знахарями, именуется толпа элитарным в данном случае термин толпа народ не имеет такого специфического смысла а именует исторически сложившуюся общность людей на фоне которой и его взаимодействие с которой действуют так называемые исторические личности конец примечания но поскольку с историческими личностями в жизни и в деятельности оказываются связанными другие люди принадлежащие безликой толпе народу в историческом повествовании двух вышеописанных типов, то в прежде безликой толпе народе можно выявить разного рода партии, части. Некоторые из такого рода партий существуют в течение непродолжительных сроков времени в пределах активной жизни одного поколения. Но другие партии воспроизводят себя в преемственности поколений, вбирая в себя новых людей на замену уходящим жизнь жизни. Кроме того, в обществе можно выявить и разного рода социальные группы, общественные классы, профессиональные корпорации, во многонациональном обществе в пределах государства и в составе человечества в целом, народы и народности, национальное меньшинство и тому подобное. Соответственно, исторический процесс может быть описан с точностью до определенных социальных групп. Из числа такого рода социальных групп особо выделяются те социальные группы, все представители которых так или иначе заняты большей частью политикой. Соответственно, исторический процесс может быть описан с точностью до церковного ордена или политической партии. Однако не все такого рода социальные группы действуют открыто в публичной политике. Некоторые из них таятся от общества, делая закулисную политику или же занимаясь ею, стараются произвести на окружающих впечатление, что они занимаются не политикой, а чем-то иным. Например, собирают коллекции бабочек или занимаются неким личностным совершенствованием своих участников. Соответственно, выявлению этого фактора в историческом процессе, а тем, кто думает, что это не так, то читайте соответственно гипотетической возможности выявления такого рода фактора, исторический процесс может быть описан с точностью до глобального заговора, например, многих поколений римских пап, российских императоров, коммунизма, фашизма, анархизма, гомосексуализма, женомасонства. и тому подобного. Но поскольку заговоры стратегической направленности бывают многослойными, это полезно на случай провала, а кроме того, организационно необходимо для канализации излишней политической активности полностью непосвященных и не вполне посвященных, а также и активности части противников целей заговора, вовлекаемых однако в заговор для управления ими. а равно обезвреживание их деятельности по отношению к целям главного заговора, исторический процесс может быть описан с точностью до внутренних заговоров в заговоре, главенствующих над заговорами более низких уровней таинственности. Например, масонство в евроамериканской региональной цивилизации. Примечание. Масонство... «Франкмасонство» от французского «Франкмасон», «Вольный каменщик». Религиозное этическое движение возникло в начале XVIII века в Англии, распространилось в буржуазных и дворянских кругах во многих странах, в том числе России. Название, организация, объединение в ложе традиции заимствованы масонством от средневековых цехов «Братств». строителей каменщиков, отчасти от средневековых рыцарских и мистических орденов. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозно-братском союзе. Выделено нами жирным при Наибольшую роль играла в XVIII – начале XIX веков. С масонством были связаны как реакционные, так и прогрессивные общественные движения. Советский энциклопедический словарь, издание 1986 года. Что касается выделенной нами жирным в цитате фразы, о том же почти в тех же словах сообщает и Большая советская энциклопедия, издание 3, том 15, страница 447-я, то по существу советский энциклопедический словарь так прямо и недвусмысленно сообщает, деятельность масонства состоит в осуществлении тайного всемирного заговора. Насколько цель объединить человечество утопично, каждый человек решает сам, в зависимости от того, какими представлениями об управлении и навыками управления он лично обладает. а также по своим возможностям, во-первых, осмыслять происходящее на его глазах и известный ему из хроник о прошлых событиях, а во-вторых, целесообразно действовать, по своему разумению, волевым порядком на основе свободы нравственного выбора. Авторы всех известных нам учебников истории обладают такими представлениями об управлении, что тему масонства в повествовании не включают. А если эта тема встает в изучаемых в школьной программе литературных произведениях, например, в романе Толстого «Война и мир» «Мир и с точкой» граф Пьер Безухов становится масоном. Также надо пояснить «Мир с и с точкой» — общество. «Мир» — отсутствие войны. Безразличие в написании этих разных по смыслу слов еще один пример вредности ныне действующей шепеляво бессмысленной орфографии. То характеризует масонство и его деятельность в том смысле, что и авторы приведенной статьи в советском энциклопедическом словаре «Дескать, те романтики и идеалисты, Кому нечем заняться и у кого есть средства, чудят от безделья, не влияя ни на что серьезное в жизни общества и в политике. А если и влияют, то в силу того, что они идеалисты романтики, влияют благотворно. О том, что идеалисты именно романтики, а не практики, верны идеалам, и что у романтиков часто за душой нет навыков, позволяющих воплотить благие намерения в жизнь, об этом Всем тем, кто читает такие бредни о благотворном влиянии идеалистов-романтиков на течение исторического процесса, надо подумать самим, а не полагаться доверчиво на статьи, подобные статье, приведенной из советского энциклопедического словаря. Конец примечания. «Однако и с заговорами не так просто». поскольку в каждом настоящем заговоре есть свой мозговой трест, который задает цели заговора, определяет пути и средства их осуществления, контролирует ход выполнения планов и корректирует планы при необходимости. А есть и исполнительная периферия. Соответственно, этому обстоятельству исторический процесс может быть описан с точностью до мозговых трестов, самых глубинных во многослойных заговорах. Однако и все человечество, вне зависимости от его реальной или вымышленной внутренней структуры, только часть мира. И, соответственно, этому обстоятельству не надо с порога отвергать возможность того, что исторический процесс может быть описан с точностью до отношений земного человечества с иными цивилизациями. Иерархии сатаны и царствием Бога, Творца и Вседержителя, промыслом Божиим. Примечание. Тем, кто по разным причинам не в состоянии признать бытие Бога, Творца и Вседержителя и сатаны, скажем, что языки народов не удерживают пустословия, условно говоря, глоких куздр, в которых нет никаких понятий. Поэтому. При чтении данной работы под царствием Всевышнего Господа Бога они могут понимать иерархически упорядоченную совокупность явлений в природе и в обществе, обладающую как минимум качеством поддержания устойчивости процессов развития без взаимоуничтожения однокачественных систем в пределах одного иерархического уровня. А под иерархией сатаны... еще одну иерархически упорядоченную совокупность явлений в природе и обществе, обладающую альтернативным качеством антагонизации всего и вся и дополняющую первую иерархию явлений до полноты мировосприятия атеиста. Конец примечания. Однако названные выше, а также и другие оставшиеся неназванными описательные категории которые могут быть соотнесены с историческим процессом как таковым в процессе его описания, не факты истории. Но факты истории с ними соотносятся через принадлежность людей к тем или иным социальным группам или же через действия исторических личностей или социальных групп. Описательные категории, если проводить аналогию историю с математикой как наукой точной, задают пространство формальных параметров, некоторой размерности, в соотнесении с которым исторический процесс может быть представлен как многокачественный процесс. Иными словами, историческое повествование с точностью до исторических личностей и безликой толпы народа – это примитивная, плоская модель реальной истории. выделение в безликой толпе народе каких-то партий дает трехмерную модель истории и так далее. Показанный ранее эффект, когда исторический миф, модель истории, рассыпается при добавлении к нему всего лишь одного факта, обусловлен тем, что миф, представляющийся исторически достоверным на основе N описательных категорий при добавлении одного факта, с которым связаны описательные категории, не входящие в тот набор N категорий, на которых построен миф, оказывается в пространстве параметров большей размерности. В пространстве параметров большей размерности его внутреннее нестроение обнажается. Все подобно тому, как если бы на плоскости вы увидели прямоугольную тень трехмерного объекта. Чтобы понять, что именно отбрасывает тень прямоугольной формы, надо от плоскостного рассмотрения перейти к рассмотрению трехмерному. Примечание. Поскольку прямоугольную тень может отбрасывать и действительно плоский объект прямоугольной формы, и цилиндр, в основании которого криволинейный контур, и пирамида с прямоугольником в основании, и призма, имеющая в основании тот или иной многоугольник, Соответственно, этой аналогии набор базисных описательных категорий в общем курсе истории должен быть по возможности большей размерности, то есть по количеству отображаемых с его помощью качеств, и обладать свойством, аналогичным свойству полноты базиса в математике. Если качество полноты набора описательных категорий достигается, то при выявлении какой-то Казалось бы, новая описательная категории при ее более внимательном рассмотрении выявляет, что она уже содержится в принятом наборе описательных категорий под другим именем, либо представляет собой какую-нибудь комбинацию уже известных категорий. Примечание. Вопросы о наименовании каждой из описательных категорий тоже далеко не праздны. Если в повествовании о неком историческом событии вы встречаете нечто подобное следующему: жил такой-то и имел он для услужения две тысячи рабов, это одна история. А если о том же самом событии сообщается следующее: жил такой-то и в хозяйстве у него было две тысячи антропоморфных биороботов, то это уже качественно иная история. из которой исчезли фашизм и рабовладение, в результате чего такое общество может представляться прекрасно благоустроенным, образцово-гуманным и вполне демократичным. Конец примечания. То есть в этой аналогии все похожее на определение базиса векторов в n-мерном векторном пространстве. Но эта аналогия не полная, поскольку операции сложения Вычитание скалярного и векторного произведения векторов и тому подобного по отношению к набору базисных описательных категорий исторического процесса бессмысленны. Также историческая наука от математики отличается тем, что не требует формально строгого введения базиса описательных категорий, рассмотрения вопроса о свойствах базиса задаваемого им пространства и тому подобного, перед тем, как перейти, собственно, к пользованию базисом в своих целях. Тем не менее, если проанализировать любое повествование на тему истории, то базис описательных категорий в них выявляется. А содержание описательного базиса определяется отраслью истории. истории техники, истории войн, истории искусств и тому подобное и целями, которым служат конкретные повествования. Кроме того, в самом повествовании, если его уподобить линии, имеющие начало координат, некий ноль, эти описательные категории обладают разной значимостью, в частности, потому что они выявляются из порядка их взаимной вложенности. Это можно уподобить положению цифр в порядке при отображении числа в виде суммы целой части и некоторой десятичной дроби. Чем дальше вправо от десятичной запятой точки находится цифра, тем менее она значима. Например, в числе 1,238 тысячных целая часть один. а 0,238 – десятичная дробь. И хотя 8 больше одного, но в порядке цифр, отображающих от число, один более значимо, нежели восемь. Также и описательные категории в базисе, обладая разной объективной значимостью, образуют некую упорядоченность, вследствие чего оставить в умолчаниях одни позволяют не потерять сути, А оставить в умолчании другие означает извратить представление о прошлом. При этом мы хотим пояснить. Попытка формализовать историю, втиснув все ее разнообразие и детальность повествования в тот или иной раздел математики, была бы глупостью. Но математика, даже в том объеме, который известен школьникам восьмых-одиннадцатых классов, дает человеку образное представление о том, что в мире, в котором мы живем, все разнокачественно, что разнокачественности неравнозначны в их сопоставлении друг с другом, что разнокачественности упорядоченно взаимосвязаны друг с другом и обуславливают друг друга, что определенный набор разнокачественностей может быть упорядочен объективными, независящими от человека факторами, чему примером отображению любого количества в позиционной системе счисления. В частности, в десятичной, которой мы пользуемся в большинстве случаев. Примечание. В позиционных системах счисления численное значение выражается не только самими цифрами, но и местом каждой из цифр в порядке. Но история помнит пользование и иными системами счисления, которые можно назвать натуральными. поскольку они в натуральном ряду чисел не выделяют никакой периодичности, как это имеет место в двоичной, десятичной и других позиционных системах, которыми пользовались и пользуются люди в разное время и в разных целях. В позиционных системах возможна таблица умножения, и операции деления выполняются легко и просто. Легко и просто выполняется сопоставление любых чисел и дробей. В сквозных, беспорядочных системах счисления В которым принадлежат римские цифры и буквы, периодической таблицы умножения нет. Таблица умножения становится бесконечной, подобно списку простых чисел, вследствие чего привычные нам операции умножения вынуждены заменяются многократным сложением. Деление, как таковое, не существует или весьма проблематично, поскольку дроби только типа римские цифры Четыре дробь десять, двенадцать дробь пять, сопоставление простых дробей на основе приведения их к общему знаменателю, короче, одним мучения, а не арифметика. Конец примечания. А может быть упорядоченный человеком по его субъективизму, чему примером служит рассмотрение разного рода. траекторных задач в механике в правой либо левой системе координат при задании направления осей по своему произволу. Что в зависимости от постановки задачи и цели ее постановки в ряде случаев набор описывающих некий реальный процесс разнокачественности может быть расширен или их упорядоченность может быть изменена. В зависимости от того, насколько человек умеет пользоваться в решении прикладных задач аппаратом абстрактной математики, настолько он успешен в их решении. Соответственно, мы и привели эту аналогию, поскольку и в истории дело обстоит во многом также по отношению к ее базисным описательным категориям. И при любом стандарте точности исторических описаний, в смысле опоры на определенный набор описательных категорий, возможны и ошибки, как возможны ошибки и при математических вычислениях с любым количеством знаков. При чтении исторических работ они также воспринимаются читателем с точностью до указанных категорий. Как известно в математике, в приближенных вычислениях ошибка в n по порядку знаки обесценивает все последующие знаки в полученном численном результате, а также и многие последующие результаты вычислений, полученные на основе ошибочных. То есть, если вы ведете расчеты с восьмию знаками и совершаете ошибку в пятом знаке, то первыми четырьмя знаками вы пользоваться можете, А вот знаки с пятого по восьмой вам придется отбросить, вне зависимости от того, является полученный результат итоговым в каких-то расчетах, либо он включается в состав исходных данных для последующих расчетов. Тем более печально, если ошибка допущена при вычислении первого же результата в расчетной схеме, алгоритме, и допущена она в первом знаке. Если от этой аналогии возвращаться к теме объективности исторической науки, и в частности к вопросу об объективном учебнике истории, то встает вопрос, какое качество исторического процесса, если его не выявить или же не придать ему должного значения, по своему воздействию, На все описание исторических событий эквивалентно ошибки в первом знаке, допущены в первом же вычисленном результате. Иными словами, что является свойством исторического процесса первоприоритетной значимости, его главным свойством?